Глава двадцать вторая Неожиданно картинка перед нашими глазами раздвоилась. Мы увидели двух Дарси. Одну откинуло в сторону Калиба, который быстро поймал девушку, а вторую пронзило огненное лезвие. Как и раньше, метаморф видел лишь часть зала. Живая пленница выпала из его поля зрения. «Так-то лучше. Не нужны мне свидетели». Спокойно проговорил Симовий. — Пора тебе оставить этот мир. — Тоже мне, любимец папочки. Жаль, конечно, что не удалось вкусить ее прелести. Но девок полно. Одной больше, другой меньше. Сейчас мне не до любовных похождений. Мужчина обошел тело двойника Дарси и вновь направился к кристаллу. — Итак, мне нужно открыть корпус и найти, куда вставляется ключ. Было неприятно наблюдать, как Симовий так быстро позабыл о той, кого когда-то называл любимой дочерью. Предатель переключился на постамент. Он усиленно искал, как вскрыть его нижнюю часть, и через несколько минут у него все же получилось это сделать. И опять лунные драконы не позволили нам вмешаться. Мы оставались лишь свидетелями того, что делал метаморф. Неужели великие не закончили свою игру, И Симовий должен был что-то сделать. Но что? Тем временем предатель достал из внутреннего кармана ключ. «Пора запустить этот старый артефакт. Пусть послужит во благо нового императора, Симовия Лакмирцкого». С этими словами мужчина вставил ключ в замочную скважину, и пространство вокруг нас озарилось ярким светом. В центре вместо кристалла появилась огненная дева. Ее платье, волосы и даже лицо словно состояли из яростного пламени. «Зачем ты разбудил меня, человек?» — гневно спросила она. «Я хотел пробудить кристалл единовластия», — недовольно проговорил мужчина. «А ты кто такая?» «Я? Ты даже не знаешь, кого разбудил? Смертный!» «Послушайте, леди, мне некогда с вами спорить. Верните кристалл. Я активирую переход власти. У меня не так много времени. Прошу вас уйти по-хорошему. Ты меня просишь? Вернуть тебе кристалл единовластия? Безумный человек, возомнивший себя метаморфом. Зачем ты изменил свою сущность? Чем тебе человеческая природа плоха? Мне нужно было спрятаться. Причем так, чтобы брат не нашел меня. хватит разговоров у меня осталось десять минут на возможность изменить направленность кристалла после магия хранилище не позволит мне забрать власть а мне пора стать императором так что уходи продолжай спать дальше огненная девушка рассмеялась и с насмешкой сказала я то могу уйти но что ты будешь делать без души кристалла и единовластия душа кристалла я про такое не слышал «А ты бы и не услышал, если бы нашел нужный ключ, тот, что сейчас в руках Алексиуса Салакмирцкого. Выходи, господин император, посмотри в глаза брату, предавшему тебя. Пришло время». С нас спала сковывающая пелена, и мы стали видимы для Симовия. «Нет». — Что вы здесь делаете? Я же все рассчитал, напичкал горные коридоры полчищами ядовитых ктиров и ловушками. Портал в сердце горы должен был уничтожить вас. Как вы справились? Не верю. Почему? Почему вы живы? — А мы смогли договориться с теми, кто живет в сердце горы, — спокойно ответил Сибрук, загораживая меня от метаморфа. Между тем император пришел в себя и заговорил. «Ты жив! Мой единственный брат! Брат, предавший меня дважды! Ты хоть понимаешь, что сейчас сделал? Кого разбудил?» «Это душа кристалла единовластия. Мы уже познакомились с ней. Довольно приветливая дама. Она обязательно поможет мне. Я же первый пробудил ее». «Глупец!» Первый он пробудил. «Ты готов отдать ей цену за восшествие на престол?» Горько спросил Алексиус. «Цену? Какую еще цену?» Удивился предатель. «У меня всегда одна цена жизнь — жизнь!» Зычно пропела огненная дама. «Так я же принес жертву. Вот лежит убитая мной девушка. Этого хватит?» С превосходством поинтересовался метаморф, который почему-то не видел вторую, живую Дарси. «Леди Дарси спасли великие драконы», — спокойно проговорила душа кристалла. «К тому же мне нужна добровольная жертва. Кто-то согласен сам уйти за грань ради твоего восшествия на трон?» «Что? Но я же читал старинные манускрипты». «Там не говорится ни про какие жертвы. Ты нашел не тот ключ», — спокойно проговорил император и покачал головой. «Мне жаль тебя, Симовий». «Ты себя пожалей», — прилетело в ответ Алексиусу. «А я обречен. Я прошу у великих лишь шанса встретиться за гранью с Тесарией», — проговорил его величество и склонился перед огненной девой. «Я передам твое желание», — ответила она, — «но сейчас разберемся с другим. Первым был твой брат. Кто-то желает вступиться за него или стать его жертвой?» «Я достаточно была его жертвой. Больше не хочу», — выкрикнула Дарси, на которую в шоке смотрел Симовий. «Он планомерно уничтожал нас с сестрой, убил нашего отца». «Я требую справедливого наказания». «Мы считали твои воспоминания, леди Дарси Норт, и удовлетворим твое желание». Услышали мы голос одного из лунных драконов. «Ты сумел побороть наказание юной лунной магини. С нашим наказанием тебе не совладать. Мы лишаем тебя всей магии». Попробуй прожить то, что осталось в теле, слабеющим с каждым днем. Украденную же магию метаморфов ты будешь отдавать великой богини капля за каплей, каждую из будущих жизней. А остаток этой проживешь в застенках кристальной тюрьмы. Твоими тюремщиками станут сильнейшие из ледяных драконов. Они выполнят то, что не получилось у нашей юной принцессы. Каждый миг и каждый час ты будешь чувствовать боль, которую причинял когда-то чужим дочерям. Мы гарантируем тебе весь спектр ощущений таких же, что испытывали невинные девочки. Симовий Лакмирский застыл. Он не верил в происходящее. «Не понимаю, почему у меня не получилось? Я же все рассчитал!» Император покачал головой и горько проговорил. «Ты не учел самое важное. Кристалл, единовластие никогда не служит плохому. Ты плохо учил историю, брат. «Но я нашел ключ!» «Неужели ты так и не понял? Ты нашел лишь его копию, обманку, оставленную Эриком Мэллоу. Он даже не должен был сработать», — опять заговорила огненная дева. «А ключ не сработал. Меня разбудили эманации твоей гибнущей души, Симовий. Этот фон был настолько губителен, что я стала огнем». Яростным пламенем, которое способно было уничтожить этого безумца. Мне стоило большого труда не спалить тебя заживо, человек. Метаморф пренебрежительно посмотрел на деву и ядовито улыбнулся. Твое пламя не жалит. Ты много говоришь, красавица. Все будет, как я хочу. Закричал он и кинул в огненную какой-то артефакт. Произошел сильный взрыв, и пламя взвелось до самого потолка. Стало страшно. Неужели этот безумец уничтожил кристалл единовластия? Между тем огонь не спадал, и через несколько минут он начал наступать назорвавшегося метаморфа. «Не совладать тебе, человек, с великой душой», — услышали мы слова лунного дракона. «Разрешаем тебе, кристаллия, назначить дополнительное наказание». «Узнику». Слова были произнесены как раз тогда, когда пламя настигло убегающего от него Симовия. От дикого крика я закрыла уши и прижалась к Сибруку, который спрятал мое лицо на своей груди. «Он заслужил это», — прошептал муж. «Знаю, но смотреть на его агонию не хочу». Крик сотрясал стены хранилища. Когда через несколько минут все стихло, мы увидели лежащего на полу Симовия. Он резко пошевелился показывая всем, что жив. Затем мужчина поднял голову и что-то зашипел на над ним огненной деве, но она лишь мрачно проговорила. «В наказание за попытку убить великую душу ты будешь каждый день гореть в неистовом пламени, точно так же, как и сейчас. Надо же как-то учить уму-разуму подобных тебе невежд». «Почему же у меня не получилось?» — хрипло произнес пленник. Только ему никто уже не ответил. А через несколько мгновений вокруг него заискрились огненные искорки магии, которые разрастались и полностью скрыли мужчину с наших глаз. Когда искры пропали, то пропал и бывший метаморф. «Он в кристальной тюрьме. Оттуда точно не выбраться. Разве что за грань. Но мы постараемся продлить его жизнь». чтобы предатель мог в полной мере почувствовать свою вину. Огненная дева взлетела к потолку, затем рассыпалась мягкими красными искрами. Все смотрели наверх и совсем не ожидали услышать ее голос внизу, на том самом месте, где когда-то стояла кристалия. «А теперь займемся вами, Ваше Императорское Величество», — по-доброму проговорила дева. Она была почти такой же, как и пару минут назад, Только сейчас девушка была одета в белоснежно-белое платье, и даже волосы у нее были не огненные, а ослепительно белые. Алексиус Услакмирский вышел вперед, почтительно склонил голову перед душой кристалла единовластия. «Я пришел на ваш суд, высшие. Со мной ключ, хранимый родом Мэллоу. К сожалению, мой ключ потерян», — сказал император. «Ключ не потерян, он просто пропал». Это был знак того, что грядет смена правящего рода. Ты все верно сделал, Алик. Ты привел в хранилище будущих императора и императрицу. Мы ждали этого. Мы видели твои страдания, но не могли ничего изменить. Тогда будущий правитель не был готов к принятию власти. Только когда он встретил истинную, определился его путь. Путь... будущего правителя Лакмиртской империи. Впервые им станет дракон. Алексиус удивленно посмотрел на нас с мужем, но затем покачал головой. «Но кто же это?» — спросил он. «Все по порядку. Сначала отречение от власти, затем жертва, и только после всего этого кристалл единовластия укажет на нового императора». «А можно несколько скорректировать этот план?» «И как же?» «Хочу узнать, кто станет моим преемником. Это возможно?» «Значит, ты уже принял решение?» «Как-то странно спросила Кристалия. «Я принял его уже давно. В тот день, когда Тисария ушла за грань. Все остальные годы я просто шел к этому дню. Годы мучений». «Но зато скоро я увижу ее, мою несравненную тесарию», — с улыбкой проговорил император. «Хорошо. Ты узнаешь имя своего преемника. Ты заслужил это, Алик. А сейчас — отречение». Его Величество кивнул деве в белоснежном платье и заговорил. «Я — Алексиус Услакмирский. Ставший императором по воле кристалла единовластия признаю, что власть моего рода сегодня заканчивается. Все мои родственники с сегодняшнего дня будут именоваться Гортивскими, как и было когда-то. Я признаю власть того, на кого покажет кристалл единовластия, как и каждый житель империи признает его вслед за мной. Я так решил во имя процветания Лакмирской империи. «Отречение принято», — проговорила Великая. «Кого ты выбираешь в качестве жертвы?» «Если позволите, я сначала хотел бы сказать несколько слов своим друзьям», — спросил Алексиус. «Конечно», — согласилась душа артефакта. «Себрок, ты для меня был верным другом, подарком судьбы». который получает не каждый правитель. Я благодарен тебе за помощь и поддержку, за то, что рядом с тобой я не был один». Олег, кажется, муж понял, кого император решил выбрать в качестве жертвы, как, наверное, многие в этом зале. Для меня честь быть твоим другом, Алексиус Лакмирцкий». «Леди Евангелика», — обратился император ко мне, «я благодарен великому дракону за вас». Вы станете для черного герцога путеводной лунной звездой. Спасибо, что вы решились на этот важный шаг и попали к нам. Я молча присела в глубоком реверансе, склонив голову в почтении. Я опустила взгляд, чтобы спрятать глаза, полные слез. Тяжело нам будет потерять этого прекрасного человека и замечательного правителя. «Дер леди Дарси». Своим последним решением в качестве императора я объявляю вас мужем и женой. Вы удивительно подходите друг к другу. Вы нашли друг друга, как когда-то мы, с тесарией. Пусть ваш путь будет светел, полон детского смеха и радости. «Благодарим, Ваше Величество», — проговорил Калиб, а Дарси, как и я, присела в реверансе и склонила мокрое от слез лицо. «Я готов, Великая». «Но не забудь, ты обещала дать мне возможность узнать имя преемника». «Я это помню и от своего слова не отказываюсь». «Итак, твой ответ, Алик, кого ты выбираешь в качестве жертвы?» — спросила душа Кристаллия. «Себя», — ответил повелитель, вставая перед ней на колени. «Да, будет, «Да так. будет так!» Пронеслось да, со всех да, сторон. Я уже рыдала, не скрывая своих слез. Пусть я знала Алексиуса не так долго, но поняла, насколько он был благородным человеком, одним из самых лучших императоров за всю историю империи. Прошло уже несколько минут, и ничего не происходило. Но вот тело Алексиуса потеряло земную оболочку. Она просто пропала. Под самым потолком... появился ослепительно белый свет, из которого вышла невесомая хрупкая женщина. Как я догадалась, это была Тесария. Она счастливо улыбнулась мужу. Помолодевший Алекс стремительно подошел к жене, подхватил ее на руки и закружил, радостно рассмеявшись. Я смотрела на воссоединившуюся пару влюбленных, и мое сердце уже не щемило от тоски. Алексиус и Тесария немало выстрадали. и, наконец, они вместе. Разве это не повод для улыбки? Мои мысли прервала Великая, сказав, «Лика, пора запускать процесс поиска нового императора. Иду, но что мне нужно делать? Просто приложи руку к кристаллу и влей немного лунной магии», пояснила Великая. Я послушно прикоснулась к многогранной поверхности все еще прохладного и неживого артефакта. Видимо, это я должна внести в него каплю жизни, что получилось у меня через пару минут. Стоило мне влить немного лунной магии, как кристалл единовластия вспыхнул, озаряя весь зал. «Мы готовы, мы готовы сделать, мы го выбор. Мы го сделать выбор», выбор. — послышалось нам отовсюду.